Прекратился экспорт бочарной клепки в Грецию, а также импорт бочек в Финляндию. Но мое деловое знакомство с Ахиллесом Агапетидисом отнюдь не прервалось. Мы основали греко-финскую пароходную компанию. Нам для этого вполне хватило средств, которые мы получили, поставляя жилища тем, кто в них действительно нуждался — а заодно, конечно, и вечным спекулянтам, которые всегда рады воспользоваться бедственным положением ближнего, совершенно забывая, что только в любви бывает позволительно также и то, что, вообще говоря, запретно. В 1952 году мои торговые суда Эрнестина и Эрмина начали курсировать между Финляндией и Панамой.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 Неторопливо и серьезно, точно обдумывая каждое слово, сказал мне, — Мина, женщина, сватающая мужчину, сватает тоску. Я вернулась обратно в Финляндию и купила себе собаку.